И плодились, и весьма умножились. И жил Иаков в земле египетской 17 лет. И было дней Иакова, годов жизни его 147 лет. И пришло время Израилю умереть. И призвал он сына своего Иосифа и сказал ему, если я нашел благоволение в очах твоих,